«Передачи принесли 15 луковиц и 10 чесночин. Значит, суд будет 15 октября, в день рождения Лены. В этот же день, в прошлом году, меня впервые повезли в трибунал. Что может означать совпадение? К добру или к беде?» Опять повели под руки, опять в коридоре трибунала Надя и мама, вымученные улыбки, страдальческие глаза, знакомый зал, Судейский стол на трибуне, скамья на помосте загородкой. Прокурор Мильцин, высокий, полный, разовощекий, светлоглазый, в ликующе блестящих лакированных сапогах. Председатель, подполковник Веревкин, болезненно, желчное кувшинное рыло скучает, сдерживает раздражение. Раздражен то ли от скулки, то ли от хворей, ко мне словно бы и вовсе без участия Два безликих заседателя в погонах, секретарь очень молоденький, узенький, карандашик. Мой адвокат, подникший, унылый, едва поздоровался, отводил глаза, суетливо перебирал бумаги. И свидетелей вызвали только Ивана Дмитриевича Рожанского. В большом зале сидел комендант суда. Смуглый, поджарив сидящий капитан, на гимнастерке гвардейский стачок. Лесенка желтых и красных ленточек, заранение, трехрядная колодка наград. Он привез меня в трибунал на эмке объяснил, конвоя не хватило. В речи внятен кавказский акцент. Началась обычная процедура. Секретарь читал решение военной коллегии об отмене прежнего приговора. Я заявил ходатайство о вызове свидетелей. Адвокат вяло поддержал. Прокурор громогласно объявил, что считает излишним, материала по делу достаточно. Суд согласился с прокурором. Тогда я заявил ходатайство о приобщении к протоколу нового судебного следствия письменных заявлений моих товарищей по фронту по довоенной работе, поданных после отмены оправдательного приговора. Адвокат вяло поддержал. Прокурор говорил долго и невразумительно, любуясь переливами своего голоса, округлостью бессмысленных фраз. В известном смысле юридическая практика допускает совмещение, так сказать, устных прямых показаний, а с другой стороны также и письменных и тем самым в известном смысле, так сказать, непрямых показаний, но могущих пролить свет, если в этом имеется необходимость или, так сказать, процессуальная потребность в смысле прояснения отдельных моментов и в известном смысле деталей рассматриваемых деяний, о чем в данном случае могут быть, однако определенные сомнения и даже в известном смысле уверенность противоположного характера. Он говорил, закидывая голову, то понижая, то повышая голос, плавно поводя большими холеными руками, старательно интонируя, как актер-любитель, подчеркивая мнимо значимые слова и словосочетания, переключаясь без запинки с иронией и наукоризмом, переходя от поучительной деловитости к скорбному пафосу. Что именно он хотел сказать, я просто не понял. Но судья согласился с прокурором. ходатайство отклонили. Зато и мне никто не мешал говорить, что и сколько захочу. Судья и прокурор задавали вопросы. «Как вы могли себе позволить утверждать, будто осуждать героически, дискредитировать, клеветать?» Адвокат спрашивал, «За что вас наградили?» с вы объясняете свои плохие отношения со свидетелем таким-то? Я отвечал подробно, вежливо, убедительно, страстно. Но видел перед собой блаженно-безмятежные глаза прокурора. Иногда он, спохватившись, вдруг хмурился, что-то чиркал на листе бумаги. Видел тусклые, равнодушные, скучающие лица за судейским столом, Иногда они все же, казалось, прислушивались, даже секретарь оборачивался, и тогда я говорил еще убедительнее, еще страстней Видел седой затылок, сутул и пиджак адвоката. Но капитан-комендант и лейтенант смотрели и слушали внимательно, словно бы даже участливо. И я говорил для них, пусть хоть эти два, фронтовик и молоденький новичок, узнают, поймут мою правду. Начали допрашивать Ивана. Он повторил все, что сказал на первом и втором суде. Супясь глядел вниз, запинался, дольше обычного тянул, э, -э, -э чаще, чем обычно вставлял, ну так вот, значит, но уверенно подтвердил все, что говорил раньше о лживости Забаштамского за и Беляева, о том, как целеустремленно было состряпано обвинение. Заседание прервали. Наступил вечер. Комендант повез меня в бутылке все в той же м -ке. Так ты, майор, где воевал? На северо-западе? А потом в Белоруссии? А я начинал в Днестре. Рядовой был стрелок-первогодник. Первый номер на станкаче. Потом в Сталинграде лейтенантом стал. Потом на четвертом украинском. В Румынию пришел старшим, когда вену брали. Батальоном командовал, там получил капитана. «Если бы мне образование, я бы лучше успел. Ну, у меня же только восемь классов, и не где-нибудь в Ереване, а сельская школа в горах за Кировакадом. Чабаном я был, ударником, барашки пас. Хотел на ветеринара учиться. По комсомольской линии в колхозе работал. Пионервожатым был. Вообще интерес имел к науке». Книжки читал, радио слушал. Правда, война — это, конечно, тоже университет. Вот я и есть гвардии капитан. Жена у меня — доктор, москвичка. Она меня в госпитале лечила, десять осколков вынула. А я за это ей сына сделал. Иван по-нашему, Аванес. Глаза под черешеньки, нос большой, как у меня, а волосы белые и рот маленький, как у нее. Три года, а говорит лучше, чем твой прокурор. Давай, давай, поезжай еще немного, человеку в тюрьму ехать, пусть еще воздухом подышит. А ты хорошо, говорил майор, и всю правду. Я всегда понимаю, кто врет, кто правду говорит. глаза смотрю, сразу вижу. Твой друг капитан тихо говорит, больше думает. Пока одно слово скажет, десять барашков пройти могут. Но хорошо говорит, и сразу видно, правда. А прокурор говорит красиво, быстро, как по радио, как газету читает. Но сразу вижу, говорит, много ничего не думает. Ты так считаешь, лейтенант? Это называется ораторское искусство. Искусство. А на хрена оно нужно, такое искусство, чтоб человека в тюрьму сажать? Ты, майор, в плену не был? Не был. С фронта не бегал? Не бегал. Самострел себе не делал? Нет. Роднение имеешь? Имеешь. Боевые награды имеешь? Тоже имеешь. На фронте сколько? Почти все четыре года. Так за что же они тебя судят? Что ты, мародера мародером назвал, чтоб не хотел, чтоб немок насильничали? За это спасибо надо сказать, а не судить. Ну если ты начальника обругал, это, конечно, могут придраться. Твой начальник был сволочь но трибунал тоже начальство. Ну пусть они выговор дают, ну пусть разжалуют, ну даже демобилизуют, но в тюрьму нет, не может быть такого. Он не верил моим возражениям, и его говорливое, шумно-добродушное участие ободряло и даже подогрело остывшую надежду. А что, если все же осудят лишь так, чтобы не применять амнистию? В бутырках меня в камеру не повели, суд не кончился, оставили в боксе, благо просторном. Я улегся на полу и выспался до подъема и поверки, а потом дремал еще с полдня в одиночестве. Получил передачу, ел, курил, готовил последнее слово. Вспоминал все новые аргументы, нумеровал, чтобы не забыть, горелой спичкой записывал на папиросном коробке. Вызвали уже после обеда. Тот же капитан с лейтенантом и та же м -ка. Он поздоровался как со старым приятелем. Нади и мамы в коридоре не было. Им сказали, что заседание не состоится. Начали с допроса Ивана. Секретарь читал выдержки из показаний беляева и Забаштанского. Из протоколов следствия. Мне позволяли возражать на них, но потом снова и снова вызывали Ивана. Прокурор спрашивал велеречиво, играя голосом, «Позвольте, как же это у вас получается? С одной стороны, вы, как офицер, член коммунистической партии, фронтовой политработник, занимаете в известном смысле боевые идеологические позиции. Но в то же время, с другой стороны, вы позволяете себе, так сказать, не обращать внимания, игнорировать, В известном смысле даже примиренчески недооценивать, защищать. Председатель суда впервые по-настоящему оживился. Он нагнулся над столом, словно для прыжка, и уже не говорил, а злобно кричал на Ивана. «Так что же это у вас получается? Вы отвечайте прямо на вопрос. Вы на закрытом собрании не возражали против его исключения из партии? Отвечайте, да или нет?» Не выкручивайтесь. Нет. Не голосовал «за». Но. Вот значит не голосовал «против». Никаких «но». Отвечайте на вопрос. Не забывайте, что вы даете показания суду военного трибунала. Не забывайте, что вы несете партийную и судебную ответственность за каждое слово. Понятно? Так отвечайте прямо. Вы написали генеральному прокурору письмо в защиту человека, против исключения которого из партии вы сами не голосовали. «Вы писали такое письмо?» «Да, писал». Несколько минут по поиндючий курлычит прокурор. «Я вижу, как Иван внимательно, напряженно вслушивается, тщетно пытаясь уловить смысл». Потом снова рычащий тявкающий голос председателя «Так как же все-таки вас понимать, товарищ капитан Рожанский?» И как вы сами себя понимаете, вы коммунист, грамотный офицер, научный работник. И так, с одной стороны, вы не возражаете против исключения из партии и ни за что-нибудь, ни за пьянку, ни за бытовые проступки, а за серьезнейшие политические враждебные выступления в условиях фронта Великой Отечественной войны, равносильные преступлениям. А потом вы же сами пишете письмо в защиту исключенного и даете на следствие и на суде показания, которые только дезинформируют. Как это называется, я вас спрашиваю. Отвечайте конкретно и прямо. Я холодею от злости и не могу удержаться и громко говорю адвокату. Почему вы не протестуете? Ведь это противозаконно. Это нажим на свидетеля. Это не судебное следствие о выжимание обвинения. Адвокат испуганно оглядывается. «Сейчас же замолчите! Вы только вредите и себе, и ему! Вы очень вредите!» Председатель суда даже не поворачивается ко мне. Он почти лег на стол, не отрываясь, смотрит на Ивана и лает, все хрепловать и все злеет. «Так отвечайте же! Почему вы не отвечаете? Как назвать такое ваше поведение?» Иван стоит один, за ним пустой полутемный зал. Перед на освещенной трибуне над суконным столом яростно ощерённое рыво. Председатель военного трибунала. Иван стоит потупись но не смиренно, а задумчиво. Стиснув рот, оттянув книзу губы, он подтирает руки спокойно, как на лекции у доски, отложив мелок. Прокурор слева от него перекатным баритоном, выручая, подсказывая, заговорил почти осмысленным. Не кажется ли вам свидетель, что такое ваше поведение можно квалифицировать в известном смысле, как дворушничество, поскольку мы с вами, ведь члены партии, председатель криком, дворушничество в партийном смысле и ложные показания в защиту преступника в уголовном смысле? Отвечайте, что вас привело к этому? Как вы объясняете свои действия? Иван поднимает голову. Он смотрит спокойно. В глазах ни тени из пулбы. Я не согласен э, с такой формулировкой. Нет. Ну вот, значит, не согласен. Я действительно не голосовал на собрании. Э, но почему я не голосовал? Э, это я <связь> уже объяснил в прошлый раз. Ну вот, я тогда считал, что обязан, значит, выполнять приказания. А потом, когда я узнал об аресте ну вот, значит, я... Тогда написал генеральному прокурору. Ну, вот, значит, написал правду. А тогда на собрании вы что же? Правду не знали? Председатель заговорил тише. Видимо, и на него действует медлительное спокойствие Ивана. Знал, но... Так почему же вы не голосовали против? Как вы объясняете это здесь? Потому что я ошибся. Ну, вот, значит... Ну, тогда допустил ошибку а потом исправил, ну вот, а кто вас спросил об этом? Кто вам советовал? Или, быть может, опять приказывали? Кто? Я сам, конечно, э, ну вот, значит, моральный долг, совесть, партийная совесть. и так вы подтверждаете свои показания в защиту подсудимого? Подтверждаете, несмотря на решение военной коллегии Верховного Суда, которая дважды отменила мягкие приговоры? Председатель уже не орал но чеканил слова с тем скрежетным, угрожающим гортанными призвуками, которые должны пугать сильнее самого яростного крика. И... Иван смотрел на него все так же спокойно, размышляюще. «Конечно, подтверждаю. Ну вот, я писал, потом говорил суду правду. Только правду. Вы можете быть свободны». Иван сел в ряду пустого зала. Один.